Забыл сказать, что в тот раз я сделал еще одну ошибку. Я ехал в форме. Проходя к выходу, услышал в спину чей-то смешок и резанувшее ухо словосочетание «петух гамбургский». Поворачиваюсь и ловлю взгляд одного парня в шумной компании из шести человек, сидевших через один столик от нас. Сказав жене «догоню», возвращаюсь к шутнику. «Удачно получилось» что он один из компаний был не стрижен. Беру его рукой за загривок и проворачиваю пятерню и подтягиваю к себе. — Ты что-то сказал? — шепчу на ухо. — Не, я ничего. Склонив голову на плечо и оторвавшись от сидушки, отвечает парень. — Может, кто-то из вас? Обращаюсь ко всей честной компании, не отпуская, впрочем, Потлатова. — Это не мы. — Что это? — Так, ничего. — «Тогда ладно!» Я отпустил пятерню и, выходя из ресторана, долго стряхивал с ладони, прилипшие выдранные с корнем волосы. «Что ты пристал к ним?» — запричитала жена. «Шагай за мной!» Я не был склонен к пространным объяснениям. Адреналин ударил в голову, и сердце билось в учащенном ритме, организм на боевом взводе. К нашему немалому удивлению, в одном кубрике общего вагона оказались свободными два места. «Здесь занято!» — вякнул кто-то с верхней полки. «Появится, разберемся!» — бросил я. И мы более-менее комфортно разместились. Но ненадолго. Появилась знакомая до боли компания и с удивлением обнаружила, что их места заняты. Двое встали на выходах из кубрика, облокотившись локтями на верхние полки. Двое потеснили попутчиков и сумели сесть один завел разговор с лежащей над нами женщиной на предмет, не примет ли она его на жительство к себе, на полку. При этом он нависал над сидящими внизу и топтался по их ногам. Первая не выдержала моя жена и сделала замечание. Он бросил в ответ что-то легковесное и продолжил подлизываться к тете, которую почему-то называл тещей. Пришлось подняться. «Не будете, сударь, столь любезны!» — начал я, но закончить фразу не успел. «Как тесен мир!» — сказал парень. «Я сейчас!» — и удалился. Взгляды оставшихся членов команды доброжелательными назвать было можно с очень большой натяжкой. Я приблизительно представлял себе вторую часть марзелонского балета и мучительно соображал, как, не нервируя жену, без лишнего театра и пафоса снять китель. Рубашки у меня есть, а китель один, и мне его еще два года носить, надо бы поберечь. За остальное я был спокоен, как питон, недавно проглотивший антилопу. Сколько их там в тамбур со мной выйдет? Ну, двое, максимум трое. Больше не развернутся. Ну, может, если очень ловки, достанут пару раз. Есть из-за чего беспокоиться. Однако я не угадал. Парень нахально раздвинул пассажиров, сидящих напротив, локтем сгреб в сторону чужую снеть на столе и стал выставлять свою. Особо нахваливая грибы, которые купил на полустанке, называя их малоаппетитным словом «гробы», потом водрузил бутылку, из которой хорошо плеснул в два стакана. «Товарищ лейтенант, хочу выпить с вами, не откажите!» Как ни крути, это выглядело гораздо привлекательней. Чем тупое приглашение выйти, перебросится парой слов в тамбур. Еще не окончательно осознав, что драки не будет, я встал и снял, наконец, китель. Отдал его жене, вздохнул свободно и ответил. А чего ж с хорошим человеком не выпить? Мы выпили, повторили, а потом вышли в тамбур и действительно поговорили. Компания оказалась курсантами Вильнюсовского училища МВД. Неплохие ребята. Они извинились за неудачно оброненное слово их случайным знакомым. Потом в Вильнюсе помогли мне найти и дотаранить до автовокзала мои пожитки, в том числе и пресловутый пылесос, иначе бы я его точно оставил, как трофей, проводнику. Дома меня ожидало два открытия. Первое, не самое приятное. Такие же пылесосы, они, кстати, производились в Литве, свободно продаются у нас в любом хозяйственном магазине. Угадайте с одного раза, с каким животным я сравнивал себя и что по этому поводу сказал жене. Второе получше – это то, что в комплект пылесоса входит распылитель, а мне как раз срочно потребовалось в роте покрасить потолок в закрепленной за взводом бытовой комнате. Когда я заикнулся об этом жене, она разразилась длинной тирадой на тему Как не стыдно, единственная вещь, мы сами еще не пользовались, и так далее, и тому подобное. В общем, я втихаря на следующий день взял пылесос и сделал, что задумал. Домой его отнес боец и молчок. Сидим вечером на кухне с соседями, кушаем жареную картошку и запиваем лисом. такая местная шипучка типа шампанское, по рубль четыре, а с соседями у нас... Была милая семья, состоящая из мамы с сыном. Сын был не намного младше нас, поэтому все дружно называли его «младшеньким», а соседку — «мам Валяй». Все мои однокашники завидовали и говорили, что мне повезло с соседкой, на что Валентина Никифоровна неизменно отвечала, что ей повезло с лейтенантом. Короче, жили так, как дай бог всем жить с соседями. Что Витю-младшенького дернуло за язык, не знаю, но стал он взахлеб рассказывать про солдата-разведчика, оказавшимся докой в радиоделе, и здорово ему подсказавшему по какой-то радиофигне. — А где ты его видел? — без задней мысли спрашивает мам Валя. — Так он пылесос приносил? — с не меньшей непосредственностью отвечает Витя. Вечер перестал быть томным. Марина молча кладет вилку встает и уходит в комнату, из которой через некоторое время раздается ее призывный клич «Володя!». Захожу в комнату. Там разложен пылесос, на котором местами предательски белеет краска от потолка. Ахи-охи, как мог, да это мой любимый несравненный, ни у кого такого нет пылесос. Короче, родину я еще не предал, но уже что-то близкое к этому совершил. Возвращаясь к столу, где весь из себя, виноватый Витя, просит прощения, что продал меня невзначай. Переживем. На следующий день картина повторяется. Кухня, ужин, шалтинелис. Витя. Встретил на остановке солдата-разведчика. Мам Валя. Да что у них, на лбу написано, что не разведчики. Витя. Не написано, но я знаю. Мам Валя. «Как это интересно?» «Витя, а вот так?» Марина выходит зачем-то в комнату. Витя шепотом. «Что ты пристала, мама? Не могу же я сказать, что это тот разведчик, который приносил пылесос!» «Тридцать лет прошло с тех пор. Разбросала нас по городам и странам. Витя уже дед. А собираемся вместе и вспоминаем пылесос. И еще люстру!» Это отдельная история. Мы в отпуск. Ключи мамвали. Пользуйтесь комнатой как хотите. Возвращаемся. Все чинчинарем. Уборка, топка, труска ковров. Расстилаю палас. сажусь на него, смотрю футбол. Настроения никакого. Отпуск йог, деньги тютю, еще и по хозяйству припахали. Как на зло к забивают гол. Я вскакиваю с пола, делаю шаг. И беру со стола стул, который был туда возгроможден по случаю уборки. Гаснет свет, а потом с оглушительным треском с трехметрового потолка, аккуратно на то место, где я только что сидел, падает люстра. Грохот, звон, темнота. С кухни вбегают испуганные женщины. Первая пришла в себя мамваля и выдала. «Слава Богу!» «За что слава-то, мамваля? Зато и слава, что она при вас упала. Что бы вы мне сказали, если бы она свалилась до вашего прибытия? А действительно, что обычно говорят в таких случаях? Песня. Нам песня строить и... Служить помогает. Песни петь, да ну, не всем. Необходим слух и голос. Но это требование не имеет никакого отношения к армии потому как у нее главный закон «Не можешь, научим, не хочешь, заставим», а в ВДВ дополнительно «Нет задач невыполнимых». Поэтому, когда ротный сказал «Ничего не знаю, но утром на строевом смотре рота должна петь новую песню», нам оставалось ответить «Есть!» Хотя на самом деле ни хрена не было. Загнали с ком-взвода раз Юрой Ковязиным роту в комнату Сами залезли на табуретки и заголосили дурными голосами варяга. На двух Кобзонов мы явно не тянули ни фантазии тебе, ни таланта. Рота помощилась, похихикала, но быстро сообразила, что песенная практика после ужина легко может продолжаться до завтрака. Через полчаса нам стали дружно подвывать, а через час все орали так, что с потолка сыпалась штукатурка. Вышли на улицу, точнее, на плац. Задача — сдуть своими голосами наши фуражки, когда мы с Юрой изображали высокое начальство на трибуне. Полк спал, а наш варяг все еще не сдавался коварному врагу. Занятия прекратили, когда некоторые солдаты начали сипеть. Утром у проверяющих фуражки остались на месте, но разведчики рявкнули песню, цебел на сто громче других, и удостоились похвалы. С тех пор мы готовили песни к смотру, загодя, благо по полгода проводили в литовских и белорусских лесах. Вот где можно было отвести душу, наораться в сласть, заодно и зверье попугать, а то повадились кабаны на нашу свалку, хрястают по ночам картофельную кожуру, Дневального под грибком пугают. Пели много, И с видимым удовольствием появились свои запевалы, гармонисты, репертуар. Будучи ротным, разрешил петь все подряд. строевые, лирические, эстрадные, плотные. Маруся окапала свои слезы на копье. Солдат шагал по городу. А по полю летали пули, которые хули-пули, когда свистят снаряды. Однажды начальник учебного центра, занудный и деспотичный подполковник, Услышал, как Рота с песни шла в баню. Прибежал ко мне и стал уговаривать, чтобы Рота перешла жить в казарму. Мы стояли лагерем и жили в палатках. «А это еще зачем?» — спрашиваю. «Пусть по пути в столовую попоют, а мои поучатся». А зимой, блин, за недельное право проживания в казарме требовал бочку краски. Вот она, волшебная сила искусства. Интересно было наблюдать, как вернувшаяся с полевого выхода рота первый раз шла в столовую. Батальоны прекращали построение и поворачивались к роте. Офицеры замирали на ступеньках и слушали. А потом прибегали ко мне и просили отдать им право на исполнение нашей старой песни. Что-то отдавали, а некоторые песни по неписанному в полку закону могли петь только разведчики. Например, от героев былых времен. Фильм «Офицеры» только появился и был воспринят в армейской среде очень близко к сердцу. Мы эту песню не затаскивали, пели ее только по очень торжественным случаям, и я не помню, чтобы получали меньше пятерки. Однако была у нас и своя, особая песня, не для посторонних ушей. Мы ее пели пару раз в год перед выполнением задач, требующих наивысшего напряжения сил. Это была песня о штрафной роте, расстрелянной заградительным отрядом в 1943 году под Ростовом. Там был припев «Лежат все двести глазницами в рассвет, а им всем вместе четыре лет». Это была солдатская песня про сволочей генералов, бросивших роту на свои же пулеметы и положивших ее под снег. Впервые Услышал эту песню в курилке, пели бойцы. Подошел, они замолчали, попросил спеть еще раз. Солдаты переглянулись и исполнили еще раз. Потом, когда офицеры стали в строй и спели эту песню вместе с ротой, она вдруг стала воинской клятвой друг перед другом. Молодые, которые слушали ее в первый раз, этой песней как бы принимались в круг посвященных, которые готовы скорее умереть чем подвести товарищей и не подводили не забыть мне той табуретки из ленкомнаты я твердо знаю что хорошая рота может плохо спеть но никогда плохая рота хорошо не споет Принимая полк у друга моего блестящего командира вани комара удивился почему роты так слабо поют полк хороший офицерский коллектив великолепный А песня хоть угодников выноси. Что мы с замом Володей Петровым только не делали, пищат не в попад, хоть режь. Чем больше тренируем, тем хуже. Ларчик открылся просто. Я запретил петь строевые песни. Что угодно, только не строевые. А если с цветочками, нам ничего не будет? Поинтересовались бойцы. Валяйте Мы как будто выпустили джина из бутылки уши скручивались в трубочку залетные проверяющие из дивизии круглели глазами женщины из непривычки приседали а дети за забором узнавали много новых слов никаких повторов репертуар обновляется еженедельно на полковой вечерней заре когда в жюри на трибуне был спложен женсовет, первое место заняла самая заковыристая песня куда только подевались песклявость и разнобой На строевой смотр комдив прибыл мрачнее тучи. — Я сейчас полтиннику поставил двойку. Если ты так же готов, скажи сразу и не отнимай времени. — Пол готов? А как давать оценку вам? — Доклад, опрос, проверка, прохождения. Пока все нормально. Но точку ставит прохождение с песней. Бойцы превзошли сами себя. Строевые песни. Зазвучали свежо и мощно, с музыкой, присвистом и подголосками. Батальоны спели так, что похолодело внутри. На разборе Камгиф удивил. «Завтра строевой смотр повторить! Собрать сюда офицеров 350-го полка! Пусть послушают, как надо петь!» После этого полк собрал почти все кубки дивизии по боевой подготовке. «Закон! Плохой полк!» Хорошо не споет.